«Пропадает и то», — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин. Они дошли уже до самой выходной двери. «Как?» — остановился вдруг князь. «Да что ты, я почти шутил, а ты так серьезно? И к чему ты меня спросил, верую ли я в Бога?» «Да ничего так, я и прежде хотел спросить. Многие ведь но ну, не, не веруют». «А что, правда, ты за границей ты жил?»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 Не докладываясь, Рогожин прямо ввел князя в одну небольшую комнату, похожую на гостиную, разгороженную лоснящейся перегородкой из красного дерева с двумя дверьми по бокам, за которую, вероятно, была спальня. В углу гостиной, у печки в креслах, сидела маленькая старушка, еще с виду не то, чтоб очень старая, даже с довольно здоровым, приятным и круглым лицом, но уже совершенно седая и первого взгляда заключить было можно, впавшая в совершенное детство. Она была в черном шерстяном платье, с черным большим платком на шее, в белом чистом чипце с черными лентами. Ноги ее упирались в скамеечку, подлине ее находилась другая чистенькая старушка, постарше старшая ее тоже в трауре и тоже в белом чипце должна быть какая-нибудь приживалка, и молча вязала чулок. Обе они, должно быть, все время молчали.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 и, задыхаясь, проговорил, «Так бери же ее, коли судьба твоя, уступаю, помни Рогожина». И, бросив князя, не глядя на него, поспешно вошел к себе и захлопнул за собою дверь.